Второй взял указанную кость в руку и поднес к глазам. Долго рыбовался, как она переливается всеми оттенками красного, отблеска молочного до темного, практически черного пурпура. Вы сказали небытие. Я так называю тот мир. Тридцать шесть лет в одной жизни и девять тысяч лет в другой. Что из них больше подходит под определение небытие? Логично. До «Да госутер шут, неожиданно чужим голосом произнёс древнейший, при этом он добелаж жал кулаки, а его карие досере глаза сверкнули зелёным огнём. Странный приступ длился всего несколько секунд. Вскоре Тал глубоко вздохнул, разжал пальцы и взглянул на большие на стене часы с такой же странной разметкой, что и на часах в доме Шарскуна. Вам плохо? встревожился Сергей.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 Что уж случится, когда пройдут эти 5 часов, или когда вы проживёте назначенные 14.000 лет, останутся только древние, Таал, Азраан и так далее. Боги. Азуран, повторил слух Сергей. Огонь Азурана. Вспомнил, что хотел спросить. Почему король тёмных эльфов не прошёл ваш огонь? Я имею в виду Маликита.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 чтобы ослабить силы хаоса. Где стальные кубики? То есть я имел в виду эти принципы умора, сообщил древний. О, вдруг он не захочет с ними расставаться, засомневался Magnificus. Куда он денется? спокойно уверила его Талу встал. В свою часть я рассказал, остальное расскажет Ишли. Она здесь будет с минуту на минуту, а мне пора. Он взмахнул рукой, и перед ним возник пульсирующий огнём круг высотой с человеческий рост. Древний поднялся с кресла и шагнул прямо в огонь. Перед тем как окончательно исчезнуть, он попросил: "Брось свой посох в лесу рядом с башней. Посох опять станет деревом". Круг сжался до размера футбольного мяча и с характерным треском вылетел в окно.